Но, насколько я поняла, этот колодец должен быть в лесу, далеко от поместья, то есть в глухой местности, где никто не живет. То есть и пользоваться колодцем все эти годы никто не должен был. Ты забываешь главное правило кладоискательства. Местность со временем меняется. А по прошествии десятилетий она может меняться до неузнаваемости. Лес могли вырубить, а рядом с колодцем люди могли построить дома и заселиться в них. Так что моя теория верна, и Дмитрий мог предполагать, что люди станут более активно пользоваться колодцем, а значит, хорошенько взвесить все возможные риски. Острожский не мог прятать клад, как попало, поскольку это небезопасно, тогда как сейф, вмонтированный в стену, да и кроме того замаскированный, не попадется на глаза случайным людям на протяжении десятилетий. Более того, твой предок был заранее предупрежден о грядущих бедах. А значит, Дмитрий Острожский располагал достаточным количеством времени, беспокоился о безопасности и заботился о наследниках. Посему он должен был поступить именно так – вмонтировать сейф в стену. «Возможно, ты и права», – глубоко вздохнула Анна и снова надолго замолчала. «Переживаешь?» Я без слов поняла подопечную и решила первое нарушить молчание. Можно узнать, почему. Сейчас все вроде бы складывается неплохо. И, судя по всему, наша история медленно, но верно движется к развязке. Значит, с неопределенностью можно будет покончить раз и навсегда. как же полагаю, когда все кончится, ты можешь не опасаться больше за свою жизнь. Это понятно и отрадно, поверь мне. Потому как жить постоянно под занесенным топором проклятий и покушений Очень страшно. Но я все равно нервничаю. Не слишком охотно осозналась она. Ведь развязка близка, а значит, и повернуться все может буквально как угодно. Я ведь здесь не просто так. А значит, прослежу, чтобы все было в порядке и прошло хорошо. Да, спасибо тебе огромное. И за помощь, и за поддержку. Анна снова ненадолго замолчала. Еще ты, Женя, пожалуйста, не думай обо мне плохо. В каком смысле? Ты понимаешь, о кладе этом все мысли в голове вертятся. И мне внезапно подумалось кое-что. Ведь я вроде бы и так человек не бедный, а заполучить родовые сокровища все равно хочется. И поверь, я человек вовсе не алчный. Просто мне хочется изменить свою судьбу. Круто изменить, понимаешь? Понимаю. Более того, искренне поддерживаю. Ты имеешь право на эти сокровища» с юридической точки зрения, и с понятий совести. Так что можешь мне ничего не объяснять. Только любопытно, как именно при помощи денег ты собираешься изменить свою судьбу? Сменить имя? Уехать жить за границу? Нет, не это. Честно говоря, у меня была мысль взять фамилию предков. Но права на нее придется долго и трудно доказывать. И процесс этот невероятно сложный. Настолько, что по неволе призадумаешься, стоит ли начинать. А вот путешествовать я всегда хотела. Так, чтобы подолгу и со вкусом, а не галопом по Европам. Но, пожалуй, даже сейчас могу себе позволить многое. А вот к излишней роскоши у меня никогда стремления не было. То есть люксы в пятизвездочных отелях и отдых по принципу «все включено» никогда особо меня не прельщали. Также я равнодушна к дизайнерской одежде и дорогим мехам. Не вижу смысла в пустом накопительстве. Есть несколько приличных вещей и достаточно. Тогда просвети меня, если не секрет. Какая у тебя мечта? Я давно хочу, можно даже сказать, мечтаю, построить храм на окраине нашего коттеджного поселка. Там есть замечательное место свободное, на небольшом открытом пригорке. А рядом, вернее, вокруг, Можно устроить уютный дворик. Вокруг ступени с резными перилами, лесенки, увитые растениями, цветники, туи. А еще стоит разбить садик с каменистым прудиком и лавочками вокруг. И небольшую парковку поблизости. Тогда в храм могли бы приходить или приезжать люди не только из нашего поселка, но и из соседних деревень. Будет не слишком далеко. А после службы можно отдохнуть в ухоженном саду посидеть в погожий день на природе, особенно в теплое время года. Храм? Ты мечтаешь именно об этом? Похвальное намерение. И ты все уже так детально продумать успела, так что это серьезно. Но, как по мне, слишком грандиозный проект. По силам ли тебе подобное? Я чувствую себя довольно уверенно. Сам храм видится мне небольшим. Из дерева, с притвором и церковной лавкой как сегодня строят повсеместно по стране. Я даже оплатила проект и расчет сметы. Только моих средств на подобное строительство не хватало. А найти спонсоров мне не удалось. В московском патриархате же саму идею одобрили, но с деньгами помочь не обещали. Сказали, что поселок и от города далеко, и стоит на отшибе. Так что приход, даже при самых благоприятных прогнозах, будет совсем небольшим но заверили, что священника назначат, если храм все же построить удастся. Что ж, это всегда считалось благим делом, так что, думаю, все у тебя получится. Особенно, когда мы найдем и достанем из тайника ценности. Полагаю, там хватит на многие проекты, не только на этот. Думаешь, и судьбу горькую переломить у меня выйдет? Да род Острожских отмолить? Я всегда придерживалась мнения, что человек сам творец собственной судьбы. и ничто, А также никто этого не изменит. А что до родовой кармы? Считается, что постройкой храма можно и не такое искупить. Я недоуменно пожала плечами, но не стала снова напоминать Анне, что являясь скептиком по жизни во всем, что касается мистики или кармы. Не думаю, что твои предки так уж сильно нагрешили в жизни. Я говорю о бабушке Дмитрия. Ведь она попросила помощи тайных, может быть, темных сил чтобы сохранить рот и продлить его. А все, что произошло дальше, ничто иное, как последствия этого поступка, потому как ничто не дается даром. И Дмитрий, и его бабушка, что бы она там ни сделала, боролись за выживание. Имели полное право, между прочим. Они ведь другим людям зла не делали. Значит, и проклятие навлечь не могли. А все остальное или происки врагов, или стечение обстоятельств. И к тому же не забывай про самовнушение. «Знаешь, как сильно я завидую тебе, Женя», — горько вздохнула Анна. «Это почему же? Ты невероятно сильная и цельная личность. Из тех, что стиснут зубы, как бы ни было трудно, и преодолеют любые препятствия, переборят обстоятельства и рассмеются в лицо опасности. Я же, наоборот, внушаемая трусиха и всегда считала себя магнитом для неприятностей». А после того, как услышала рассказ о проклятии рода, еще и для несчастий. И ведь сбывается же все, как ни крути. Такой неуклюжей девушки как я, просто свет не видывал. Хрупкие вещи в моих руках неожиданно становятся скользкими, словно намазанные маслом. Пол и ступеньки превращаются в скользкий опасный ледяной каток. А ковры, дорожки или паласы, будто в насмешку неожиданно приподнимаются у меня на пути, чтобы я могла половчее за них ногой зацепиться. — Ты преувеличиваешь, — рассмеялась я. Разве что совсем чуть-чуть, согласилась Анна. Впрочем, я понимаю, о чем ты говоришь. Значит, ты веришь, что после постройки церкви все изменится и удача повернется к тебе лицом? Искренне верю, Жень. Я даже умудрилась убедить себя, что как только в церкви отслужат первую службу, так все сразу и переменится к лучшему. Значит, так и будет. Отныне внушай себе только положительные вещи и верь в них что до постройки храма ты женщина активная, пробивная, так что рано или поздно осилишь эту сложную задачу. А там и кривая судьбы вывезет, поскольку ты в это сама искренне веришь». «Ага, а пока суд да дело, главное не покалечиться», рассмеялась женщина, «и вообще выжить». «Вот в этом-то я уж тебе помогу», искренне поддержала я ее оптимистический настрой. «Спасибо, Женя, ты настоящий друг». «Да не за что пока». Мы замолчали, думая каждое о своем. И практически до самого вечера перебрасывались лишь простыми, ничего не значащими фразами. По дороге еще разок перекусили, но не стали нигде останавливаться надолго, чтобы не терять зря времени. К вечеру мы проделали большую часть пути. И если завтра все пойдет хорошо, то где-то после обеда или даже раньше будем на месте. Особенно если встанем не слишком поздним утром. А сейчас стоило присмотреть приличный дорожный отель. Желательно такой, где постоянно останавливаются междугородние автобусы и дальнобойщики. В таких местах обычно можно снять неплохое жилье на ночь, затеряться среди десятков постояльцев и просто гостей, поставить машину на охраняемой стоянке. И вообще, насколько я знала, в таких местах жизнь до конца не замирает даже ночью, а окрестности всегда достаточно хорошо освещаются фонарями что на руку людям, которые всегда должны оставаться настороже. Когда начало темнеть, мы неожиданно попали в настоящий грозовой фронт. Буквально только что ехали по сухой автостраде, как внезапно обнаружилось, что на улице стремительно темнеет, а над нами нависает тяжелая грозовая туча, из которой потоками льются на землю струи дождя. Непогода еще раз убедила нас, что пора остановиться где-нибудь как можно быстрее и вскоре действительно показался вполне подходящим отель. Вернее, комплекс для дальнобойщиков с поэтическим, а главное, оригинальным названием «Оазис». «Понимаю, выбор у нас невелик», — бурчала Анна, пока я проезжала к стоянке и парковала машину. «Но, может быть, стоило поискать что-то поприличней?» «В дорогих отелях и постояльцев в разы меньше, особенно на этой трассе». Просто поверь моему опыту. Мы там будем слишком в глаза бросаться. Да и искать отель, может, статься придется долго. Кроме того, это всего лишь на одну ночь. И, полагаю, здесь найдется номер с двумя кроватями, удобствами и душем. Правда, наличие горячей воды не могу гарантировать. Но зато здесь, вероятно, будет кафе, в котором обычно едят постоянные посетители. А значит, и мы сможем поужинать, не рискуя собой. Тебе легко говорить ты три дня кряду не обнимала нежный унитаз после визита в похожее заведение в городе Тарасове. «Ты, главное, устриц с кальмарами не заказывай», — хохотнула я. «Избегай котлет и всего прочего, что можно слепить из фарша сомнительного происхождения. А мясо и яйца проси хорошо прожаривать, и все будет отлично». «Ладно», — вздохнула она. «Надеюсь, наш неизвестный преследователь сюда никак не мог добраться». Думаю, мы его сильно обогнали. Как-никак у нас была приличная фора. Но это вовсе не означает, что можно расслабиться. Понимаешь? Наоборот, нужно быть настороже, глядеть в оба и проявлять осмотрительность. А именно, для начала, наши дела ни в коем случае ни на публике, ни в номере не обсуждать. С посторонними особо не болтать. А всем и любопытствующим будем отвечать, что направляемся мы поправить здоровье на минеральных источниках одной из северных областей страны и в святых местах побывать, например, в Дивеево. В дороге очень устали, и вскоре отправляемся спать. Еще стоит быть предельно внимательной и осторожны, к окнам не подходить, не отворять их, а также прикрывать шторами и, разумеется, не выходить из номера вечером одной. «Ладно, Жень, как скажешь», — легко согласилась Анна. «Давай сначала узнаем насчет номера, потом устроимся внутри, а затем я схожу к машине за нашими вещами». «Полагаешь, может, статься здесь нет свободных номеров?» «Понятия не имею и предлагаю узнать». Пауза слегка затянулась. Анна смотрела на меня непонимающе, но, очевидно, ждала пояснений. «Просто так не совсем принято по правилам техники безопасности». «Я не только твой компаньон, я телохранитель. И когда мы вместе выходим из машины в окружении массы посторонних, мои руки должны быть свободными, а не занятыми сумками и пакетами». «Тогда сумки могу взять я? Что толку туда-сюда бегать?» «Во-первых, тебе будет слишком тяжело. А во-вторых, это будет странно смотреться и сразу бросаться в глаза», — возразила я. А потом добавила... Помни про осторожность и постарайся не привлекать внимания. Ладно. С этими словами Анна открыла дверь со своей стороны и шагнула на тротуар. Я тоже покинула машину, закрыла дверь, щелкнула кнопкой пульта сигнализации и поспешила обойти машину, чтобы как можно скорее оказаться рядом с подопечной. Анна тоже двигалась в мою сторону вдоль машины, правда, взяла немного левее, обходя огромную, неглубокую по виду лужу что образовалось здесь после недавнего ливня. «Видно, гроза ушла в сторону Тарасова», констатировала Анна, глядя на небо. «Если бы дома дождь хорошенько полил газон, было бы очень кстати». «Наверное, так и будет. Дождь приличный был и действительно ушел в ту сторону». «Да, если не выльется весь по дороге, нашей пересохшей, уставшей от зной земли тоже что-то достанется». Анна собиралась сказать что-то еще, При этом она вертела головой по сторонам, сились все рассмотреть, и продолжала идти, когда неожиданно ее нога подвернулась или поскользнулась на мокром асфальте, и она с визгом пролетела вперед и шелепнулась прямиком в лужу. Причем умудрилась скорректировать полет таким образом, что упала плашмя на середину лужи, соприкоснувшись с ней всем телом и едва ли не нырнув в воду лицом. Подхватить ее я никак не успевала, и мне осталось только лишь изумленно моргать и радоваться, что в последний момент Анна успела выставить перед собой руки. «Ты как?» Зайдя прямо в кроссовках на середину лужи, я помогла женщине подняться. С нее ручьями сбегала вода. «Вижу, ты решила не дожидаться, когда мы снимем номер с душем». Не сдержавшись, все же хихикнула я. «Знаешь, а вода тепленькая». Задушевным тоном порадовала Анна. Только чистота водички оставляет желать лучшего. «Вот они стали привлекать внимание», – прошептала она. «Гляди, на нас все местные зеваки таращатся». Ничего страшного. Большая часть этих людей пассажирован тех двух автобусов. именно через пять, максимум через 10 они рассядутся по своим местам и автобусы уедут, каждый по своему маршруту. Проблема в другом. С тебя вода ручьям истекает. Женщина расстроенно оглядывала испорченный костюм. «Полагаю, салфетки можно не доставать из сумочки». «Разумеется, они не помогут. Но на твоем месте я бы немедленно сумку проверила. Вдруг ты и ею умудрилась воды зачерпнуть?» «Нет, все в порядке, сумка сухая внутри». «И то ладно, там документы и кошелек». «Хорошо, что дальше делать будем?» «У меня есть во что переодеться, нужно только забрать багаж до да снять номер». Я сквозь стеклянную дверь бросила беглый взгляд внутрь ярко освещенного фойе. Пол в нем был выложен крупной, белой и блестящей кафельной плиткой. Боюсь, тебя в таком виде не захотят пускать внутрь. Может, мне немного попрыгать? Полагаю, это не слишком поможет. С сомнением протянула я. Может, попробовать слегка отжать одежду? Она, конечно же, останется в плачевном виде, но хоть лужи вокруг тебя натекать перестанут. Мы завернули за угол здания отеля, обогнули кафе, пристроенное с правой стороны, и прошлись немного вглубь. Здесь было нечто вроде импровизированного дворика, грязного и неустроенного. Но подобная обстановка сейчас полностью отвечала нашим целям. Мы прошли еще немного вперед, завернули за угол платного туалета. Здесь в относительном комфорте и полном уединении Анна смогла снять и отжать пиджак, стянуть майку, засунуть ее в пакет, надеть обратно прямо на белье пиджак, стряхнуть влагу с коротких брюк, вылить воду из легких летних кроссовок. «Вода внутри ощущается, но вроде больше не льется», немного потопталась на месте Анна. «Правда, просушить их все же придется». «Да, так очень неплохо», констатировала я. «Пятна сошли, вода с себя больше не стекает, можно идти заселяться». «Ага», поддохнула Анна. «Главное сейчас в кресло не сесть» чтобы не оскандалиться». Я глядела ее сзади. «Ты вроде передней стороной упала». «Не знаю, как это произошло, но белье мокрое со всех сторон. И брюхи, кажется, тоже». «Ладно, не расстраивайся. Поселимся в номере. Там будет и время, и возможность оценить ущерб и устранить последствия твоего падения». «Звучит как-то двусмысленно», настороженно покосилась на меня Анна и тут же озорно усмехнулась. «А знаешь, что я заметила давным-давно? Что? Любую фразу можно истолковать как минимум двояко. А если постараться, в некоторых фразах можно откопать и третье, и четвертое значение. Так что не бери в голову». Девушка на ресепшн встретила нас заискивающей улыбкой. «А я смотрю, вы куда-то пропали. Хотела предложить помощь, но отвернулась всего лишь на минутку, а вы ушли». Покидать рабочее место нам строго запрещается, знаете ли. А вы желаете посетить душ? Наше кафе? Или, может, номера интересует? Да, мы хотели переночевать, чтобы продолжить путешествие утром. Уже темно и трасса мокрая, поддакнула Анна. Это очень верное решение, согласилась девушка и покосилась на мокрую одежду моей подопечной. Какой номерок желаете? С удобствами или более бюджетный вариант? когда душ и туалет будут в коридоре и общие на весь этаж. Но постояльцев немного, и там часто убирают, так что можете не переживать, у нас чистенько. «Лучший люкс», – вставила Анна. «Две кровати, удобство в номере». «А вода горячая у вас имеется?» «Конечно, все для комфорта наших гостей. Кроме того, поскольку с вами произошла неприятность на нашей парковке, мы сделаем вам небольшую скидочку» чтобы компенсировать неудобство из-за просевшего покрытия», щебетала девушка, протягивая нам бланки. «У нас постоянно тяжелые машины останавливаются, и на парковке давно ремонт пора делать. Да вот начальство все никак не соберется». «Смотри», – прошептала я, заполняя свой бланк. «Удача уже потихоньку поворачивается к тебе лицом». «Да, конечно», – хмыкнула Анна в ответ. «В номере имеется свежее белье, полотенце» тем временем продолжала девушка. Холодильник и кондиционер, стол и набор посуды. По желанию предоставляется кипяток, но за чайником придется спуститься вниз, на ресепшн. У нас с собой нет ни чая, ни кофе. Рядом с кафе имеется небольшой магазинчик. Там можно купить все необходимое для чаепития или легкого перекуса. А в кафе можно более основательно поужинать, но, разумеется, цены там подороже будут. Сначала мне нужно привести себя в порядок, вымыться и переодеться. Разумеется, не торопитесь, и магазинчик, и кафе работают круглосуточно. У нас тут дальнобойщики останавливаются и водители рейсовых междугородних автобусов. Дальнобойщики перекусят наскоро и спят в своих кабинах. А пассажир автобусов, как правило, успевает только сбегать в туалет докупить да купить необходимые магазинчики. Но автобусы здесь часто останавливаются, Так что движение не прекращается ни днем, ни ночью. Мы еще немного поболтали с приветливой девушкой, пока заполняли бланки, и она оплачивала номера. Потом нам выдали ключ, и горничная проводила нас до номера, показала все внутри и ушла.